Рот кривой начисто, лицо кирпичное, выбритое гладко. Один глаз черный, другой зеленый. Брови черные, одна выше другой. Словом, иностранец. Иностранец прошел мимо скамейки, на которой помещались редактор и поэт. Причем бросил на них косой беглый взгляд. «Немец», — подумал Берлиоз. — Англичанин, — подумал бездомный, — ишь, сволочь, не жарко ему в перчатках. Иностранец, которому точно не было жарко, неожиданно остановился и уселся на соседней скамье. Тут он окинул взглядом высокие дома, квадратом окаемлявшие пруды. Причем заметно стало, что видит он это место впервые, а кроме того, что оно его заинтересовало. Почему-то снисходительно усмехнувшись, он остановил взор на верхних окнах, ослепительно отражавших вечернее солнце, затем перевел глаза на нижние, в которых уж скоплялась понемногу предвечерняя тихая тьма. С первой скамейки доносилась речь берлиоза «Совсем не на то ты сделал упор, Иван!» Мягко говорил, стараясь не задевать авторского самолюбия товарищ Берлиоз. Иностранец прищурился на дальний дом, затем независимо положил ногу на ногу, а подбородок на набалдашник. Опять послышался высокий тенор. «Нет, ни одной восточной». религии, в которой непорочная дева не родила бы бога-младьянца. Тебе нужен пример? Пожалуйста. египетская Изида произвела на свет Гаруса. Да, наконец, Будда! Ты спросишь про Индию? Бездомный не спросил про Индию, а вместо этого сделал попытку прекратить икоту, задержав дыхание, отчего икнул мучительнее и громче». «Будь ты проклятая-то! Абрикосовая!» Пробормотал он, но сейчас же опять сосредоточил свое внимание на словах своего редактора. «В Греции Афина Паллада и Аполлон, и позволь мне тебе посоветовать». Но тут товарищ Берлиоз прервал речь. Иностранец вдруг поднялся и направился к собеседникам. «Те...» Поглядели на него удивленно. «Э, «Извините меня, пожалуйста, что я позволяю себе подойти к вам», заговорил иностранец с легким акцентом. «Но предмет вашей ученой беседы столь интересен». Тут иностранец вежливо снял берет, и друзьям ничего не оставалось, как приподнявшись, пожать иностранцу руку, с которой тот ловко сдернул перчатку. «Скорее француз», — подумал Берлиоз. «Поляк», — подумал бездомный. Необходимо добавить, что на бездомного, который вообще почему-то неприязненно относился к иностранцам, подошедший произвел отвратительное впечатление с первых же слов, а Берлиозу, наоборот, очень понравился. «Разрешите мне присесть?» — вежливо попросил неизвестный иностранец. Пришлось раздвинуться, и иностранец ловко и непринужденно уселся между двумя приятелями и тотчас вступил в разговор. «Если я не услышался, — заговорил он, поглядывая то на Берлеза, то на переставшего икать бездомного, — вы изволили говорить, что Иисуса Христа — Не было на свете». «Вы не ослышались», — вежливо ответил Берлиоз. «Именно это я и говорил». «Это поразительно», — воскликнул иностранец. «Какого черта ему надо?» — подумал бездомный. «А вы соглашались с вашим собеседником?» — осведомился иностранец, повернувшись к бездомному. «На все сто!» — подтвердил бездомный, любящий выражаться непросто. «Изумительно!» — воскликнул иностранец, возводя глаза к небу. Последовала пауза, после которой непрошенный собеседник воровски оглянулся и сказал, снизив почти до шепота свой бас. «Простите мою навязчивость, и поверьте, я никому не скажу, вы не верите в Бога!» И при этом он сделал испуганные глаза».